Мы оказались в кабинете ректора. Гадунов сидел за столом, как всегда в своем белоснежном костюме, и при нашем появлении откинулся на спинку. Но удивления на его лице я не увидел. Значит, нас ждали. Никогда больше так не делай! – прохрипел снизу Брайв, цепившись в мою ногу. Проблема была в том, что при переносе и досхватила только меня. Айки и Брайу пришлось хвататься самим. чтобы не остаться в доках. И вот теперь пес казался взвинченным и перепуганным, но его можно было понять. Оставаться с Ирен, пока она не остыла, неудачная идея. Волков, ректор кивнул мне. Рад тебя видеть, хотя уверен, что тебе было сказано ничего не делать на этих выходных. Да, господин Гудунов, я чуть поклонился. Но вы же знаете, что я не мог сидеть, с л о ж а руки. Именно за это я тебя и ценю. Перевел взгляд на Иду. Что вы узнали? Кавригин покрывает убийство людей. Ректор пожевал губами и тяжело вздохнул. Да, об этом мы, к сожалению, в курсе. Но речь идет о Чупакабре. Маньяк появился из-за его глупости и идиотизма. А вот это уже что-то. Продолжай. Он п о д д е л а л документы, когда наведался в приют магов. Оказывается, у одного из убитых бедняк был родной брат и Волков. И доположила мне руку на плечо. Нашел его след. Вполне возможно, что он и есть Чупакабра. Брайв, который раз прыснул со смеху, но под пристальным взглядом ректора спрятался за меня. Ладно, мужчина сложил перед собой ладони лодочкой. И что же вы еще выяснили? Господин Годунов, я шагнул вперед. Нам надо проверить озера и болота в черте города, где больше всего было лишних. Почему? Он нахмурился. Думаешь, маньяк их уничтожал? Я в этом почти уверен. А и с т и н н ы е не знаю, возможно, он мстил за смерть брата. Но я так и не понял, что произошло с Григорием Васильченко на самом деле. Хорошо. Ректор взмахнул рукой. И вместо его широкого окна появилась виртуальная карта города. Вот проявление лишних за последний месяц. Перед нами замелькали яркие вспышки, которые то и дело гасли. Видимо, их убивали истинные. Но меня больше всего заинтересовала пара заброшенных рыбацких озер на севере. Там вспышки чистили, но исчезали практически мгновенно. Кто-то быстро расправлялся с монстрами, почти что не оставляя следа. Но вскоре все прекратилось, и на карте не осталось ни единой яркой точки. Нашли что-то интересное? – спросил г о д у н о в Да, я уверенно ткнул пальцем в о з е р а Сперва проверим здесь. Уверен? Надо же с чего-то начинать. Ректор посмотрел на Иду. Тогда соберите вашу команду. Ребяткам пора показать, на что они способны. Ты уверен? – удивилась женщина. Они же еще не готовы. Может б у д е т лучше? У нас даже выпускники ни черта не готовы, возразил Годунов. А ты отправишься с ними. Пока только разведка. Если все же найдете маньяка, тут же доложите мне. Как скажешь, кивнула она. И еще, он чуть подбоченился. Возьмите с собой снегову и глобального. Им я доверяю. Да и вам все же пригодится помощь двух сильных магов. Они пока еще в академии. Уже лучше, улыбнулась Ида. Мы можем идти? Да, ответил ректор и обвел нас пристальным взглядом. Но я вас очень прошу, не лезьте на рожон. Чупакабра селен и опасен. А новых смертей нам не надо. Как скажете. Я поклонился и мы вышли в коридор. Уф! Выдохнул а декан, сжав до боли мое плечо. Все нормально? Я удивленно посмотрел на женщину. Я не помню, чтобы она так сильно волновалась. Пока не знаю, призналась Ида, а потом виновато взглянула мне в глаза. Но когда вернемся, мне надо кое-что рассказать тебе, Матвей. Что-то очень важное. А сейчас? Сейчас нет времени, прошептала она. Да и я сама еще не уверена. Хорошо, кивнул в ответ. Тогда выдвигаемся.